Глава шестая «Экскурсия» тебе и безлюдный поселок». «Вы кто?» спросил Макар. «Самый подходящий вопрос для такой встречи», сказал незнакомец. «А ты кто? Надеюсь, не Карлсон? Когда-то я видел такой мультфильм, в котором главный герой пугал воришек, представляясь привидением. Правда, он вместо мешка набросил на себя простыню. Кстати, а летать ты не умеешь?» но, по-моему, Фоминишны и без того испугались. «А чего они? Заперли меня!» – проворчал Макар, будто это могло быть объяснением. Он машинально стаскивал с себя мешок и разглядывал человека, на которого наткнулся в таком странном месте. Если бы не обстоятельства этой встречи, то незнакомец ничем не привлек бы внимания. Таких людей Макар во множестве видел за время двухдневного путешествия от Красноярска до Фомки. Болотные сапоги, джинсы, куртка-штормовка, обычная одежда, которую носили все люди на Енисеи. Правда, борода этого человека бросалась в глаза своей необычностью. Она была рыжей, в отличие от черных волос на голове. Эта борода не совпадала и с возрастом. На вид и по голосу человеку было лет 30, а из-за бороды он казался старше. Кроме бороды привлекала внимание корзина, висевшая у незнакомца за плечом. Это была даже не корзина, а плетенный из бересты короб. Притом сплетен он был так искусно, что взгляд невольно задерживался на нем. Полоски бересты образовывали по всему коробу причудливый узор, а на боковой стенке ясно читались большие буквы «СХ». «Заперли!» – передразнил Макара Рыжебородый. «Перед тем, как быть запертым, кое-кто по своей воле в этот амбар забрался. С какой т о целью, а?» «С нормальной целью», — ответил Макар. «Любопытство завело». Его уже н а ч и н а л о сердить необычность этой встречи. Попадаются тут всякие среди непролазных зарослей, да еще и допрос устраивают. «Любопытство всех заводит в укромные места», — добавил он. «Кого в амбар, кого в кусты?» Незнакомец рассмеялся. «Молодец. Не только любопытный, но и находчивый. Нет чтобы растеряться, испугаться». «На меня в наступление пошел». «Ладно, будем считать, что познакомились с ничейным счетом», высказали друг другу взаимные претензии. Макар немножко повеселел. Действительно, что это он растерялся? Ведь не он один занимается странными делами. Вот что делает здесь этот незнакомец? Словно отвечая, тот начал объяснять. «А я тут иду, под ноги себе смотрю, и вдруг мешок живой». «А зачем вы под ноги смотрите?» – насторожился Макар. «Для прогулок», – подумал он, – «можно было выбрать место и попросторнее». «Я здесь куриные яйца ищу», – объяснил незнакомец. «Золотые!» – ехидно спросил Макар. «Почему золотые? Обыкновенные, себе на пропитание», – спокойно ответил Рыжебородый. «Я ем только то, что природа сама мне дает». «Отнимать ничего не хочу. Ни рыбы не ем, ни мяса». «У кого это вы рыбу не хотите отнимать?» – удивленно спросил Макар. Определенно встреча становилась все интереснее. «У природы», – терпеливо объяснил его собеседник, «рыбы и животные ведь не собирались меня собой кормить». «А из яйца цыпленок получился бы», – ляпнул Макар. И понял, что зря. Незнакомец нахмурился. «Яйца, из которых цыплята, получаются, в гнездах лежат», — сказал он. «А здесь они все равно протухнут. Куры их по своей глупости теряют, а я вот в короб собираю». Однако при этих словах он все равно вздохнул и задумался. Наверное, о судьбах неродившихся цыплят. Макару стало его жалко, и чтобы разрядить атмосферу, он сказал. «Позвольте представиться, Макар Веселов», «Приятно познакомиться с человеком, у которого есть определенные принципы и идеи!» Эти умные слова он слышал однажды от папы, когда тот рассказывал про какого-то ученого, который приехал к ним в институт из Америки. Прием сработал, атмосфера не только разрядилась, но и наполнилась оглушительным смехом. «Но «Ну и сказанул!» — хохотал Рыжебородый. «Позвольте представиться!» Как будто на приеме у английской королевы. В нашем глухом краю я таких слов не слышал, наверное, лет двадцать. Может, только в книгах читал. Что ж, позволь мне тогда представиться. Святогор Холмогоров, Бакинщик. Вот мои инициалы написаны, не перепутаешь. И он кивнул на буквы СХ, выплетенные на его коробе. «Редкое и красивое у вас имя», — похвалил Макар. «Просто заслушаешься. Длинноватая, правда. И сокращать сложно. А б а к и н щ и к это...» Он замялся, потому что слово было знакомое, но точного его значения Макар не знал. Конечно, это выглядело неловко. Слово-то не иностранное, русское. е б а к и н щ и к это б а к и н ч и к вздохнул Святогор Холмогоров. «Не больше и не меньше. Что такое б а к и н ы на реке, знаешь?» Фонари, которые мель обозначают. Так вот, я их зажигаю и обслуживаю. И профессия у вас красивая, водный фонарщик, восхитился Макар. Я на сто процентов уверен, что мой брат, познакомившись с вами, захочет быть бакенщиком. Почему это? удивился Холмогоров. А он все необычное любит. А у вас, смотрите, борода рыжая, имя и фамилию нарочно не придумаешь. «Профессия редчайшая, питаетесь вы не так, как все. И если Ладошка еще узнает, где мы с вами встретились...» Макар не удержался и добавил. л б а к и н щ и к с в я т о г о р Холмогоров, который собирает куриные яйца в зарослях!» «И на которого чуть не наступил ходячий мешок», — подхватил Холмогоров. «Только двух ф о м и н и ш и н в этот момент не хватало. Если бы они т е б е преследовать стали, вот бы компания собралась!» И Макар с Холмогоровым дружно расхохотались. «Вот бы у всех так получалось», — мечтательно проговорил Холмогоров, «как у нас. Хоть и впервые видимся, а сразу друг друга понимаем». «Да на нашем месте у кого угодно так и получилось бы», — удивился Макар. «Но не скажи», — не согласился Холмогоров. «Люди существа недоверчивые. Научить бы их быть добрыми». Вот самая главная задача в мире. Макар при этих словах сразу вспомнил про общую книгу. Может и Холмогоров, раз он так говорит, знает о ее существовании. А как их научить? Разве где-нибудь об этом написано? Хитро прищурившись, спросил Макар. Написано. Почему-то вздохнул Холмогоров. Все на свете написано, только не все прочитано. Загадками говорит. подумал Макар, и без лишних обиняков спросил. «Может, вы и книгу знаете, в которой про это написано?» «Вот дурная голова!» Вдруг воскликнул Холмогоров. «Лампу же хотел в Бакене поменять, а то стемнеет, поздно будет!» И он стал выбираться из зарослей. «Странно!» Подумал Макар. «Как только заговорили о книге, он сразу перевел разговор на свой б а к и н а может и не перевел. а просто ни про какую общую книгу не знает. Ну и хорошо, чем меньше народу занято ее поисками, тем лучше. Толкотня в таких делах только мешает. «Мак!» — вдруг услышал он Сонин голос. Макару стремился следом за Холмогоровым. В одиночку он, наверное, не выбрался бы из этих зарослей. «Надо бы мешок вернуть!» — вспомнил он. «Заодно старушек успокоить!» «Как это ты собираешься их успокаивать?» Удивился Холмогоров. «Если признаешься во всем, то еще больше их испугаешь. Им леший да домовой понятнее, чем московский мальчишка в амбаре. Так что пусть живут в своем привычном мире, не нарушая его». «А мешок?» — он огляделся вокруг. «Да давай тут бросим. В следующий раз я его уберу». «Придете, а он полон яиц!» — улыбнулся Макар. Прямо в короб можно будет перегружать. На улицу все же вышли подальше от дома Фоминишин. Макар заметил, что они с Холмогоровым ведут себя так, словно участвуют в общем приключении. «Это тебя звали?» спросил Холмогоров. «Это Соня звала», кивнул Макар. «Все-таки мы только что прилетели, они дома устраиваются, а я пошел по поселку погулять, да и очутился в этом амбаре. Случайно!» а потом меня заперли случайно, а потом я на вас случайно наткнулся в зарослях. Все случайно». «Хм», — усмехнулся Холмогоров, «а я люблю случайности, вернее, неожиданности. Когда ничего не планируешь, гораздо интереснее получается. А кстати», — сказал он, «поехали-ка мы вместе лампы в б а к е н а х поменяем и сестру свою зови». «А там не только сестра, еще и брат Ладошка». «Вообще-то он Володя, но когда маленький был, то выговаривал только Ладодя. Вот все и привыкли. И еще у нас есть Хонорик Нюк». «Ну так всех и зови», — разрешил Холмогоров. «А х а н о р и к твой плавать умеет?» «Странный вы человек», — засмеялся Макар. «Про людей не побеспокоились, а про Хонорика спрашиваете?» «Людям можно спасательные жилеты надеть. А х а н о р и к это кто такой?» У нас в Сибири таких глупостей нету. Московский, наверное, зверь магазинный. Это смесь хорька и норки, вступился за честь Хонорика Макар. И он совсем не глупый, умный как человек, только не разговаривает. Кстати, если бы он со мной был, он бы меня в два счета из амбара спас, щепку зубами вытащил бы. Ну, смесь хорька и норки – это ничего. Миролюбиво согласился Холмогоров. В конце улицы показались Соня с ладошкой. Хонорик, естественно, был у ладошки на руках. «Вы, наверное, м ы с л е на н расстоянии умеете передавать друг другу», — сказал Холмогоров. «Компания твоя уже готова к отплытию». «А зачем нам м ы с л е на н расстоянии передавать?» — улыбнулся Макар. «Так уж получается, что они почти всегда у нас одинаковые». Только у Сони они более умные, потому что она умнее даже почти всех взрослых. У ладошки самые смешные. Иногда такую глупость скажет, что хоть стой, хоть падай от смеха. Ну, а я так, посерединке». «Вот посерединке и сидеть будешь. Лодка у меня маленькая», — решил б а к и н щ и к «А зверек-то у вас совсем ручной, хоть с виду и дикий». «Он не дикий», — поправил ладошка. «А домашний и умный». почти как Соня». «Ну, раз умный, то берите его с собой», — разрешил б а к и н ч и к «Только держите покрепче». Как же странно все происходило сегодня. И Соня, и Ладошка познакомились с Холмогоровым с таким видом, как будто просто поздоровались со старым приятелем. И к и н и с е ю они пошли так, словно ходили туда всю жизнь, и сегодня просто повторяли свою ежедневную прогулку. Только Нюк, обнюхав одежду б а к и н щ и к а фыркнул и отвернулся. «Да все-таки домашний зверь!» – усмехнулся Холмогоров. «А от меня дикой природой пахнет!» Наверное, от него пахло не только дикой природой, но и каким-то особенным спокойствием. Потому и Соня ни на секунду не поколебалась перед тем, как отправиться на такую необычную прогулку. Она уселась на носу моторной лодки, как греческая богиня на носу древнего корабля. Макар взял у ладошки Нюка, чтобы тот его случайно не уронил. Холмогоров оттолкнул лодку от берега, прыгнул в нее и завел мотор. Мотор даже не заработал, а как-то тихо заурчал, и лодка поплыла медленно, словно в парковом пруду. Но то, что ребята видели вокруг, невозможно было сравнить ни с каким парком. Наверное, Холмогоров специально вел лодку так, чтобы они могли разглядеть все вокруг. Сначала проплыли вдоль самого берега и одновременно вдоль улицы поселка Фомка. Избы снизу с реки представали древними исполинами, с бревнами мускулами, с седыми крышами, с усталыми глазами-окошками. двести лет этим и з б о м сказал Холмогоров, заметив восхищенные взгляды ребят. «И не гниют, и не ветшают». «Узасно б о л ь ц а и река и сырокая», — сказал Ладошка, — «как море». «До правого берега два километра», — подтвердил Холмогоров. «Не всегда и доплывешь». «Как не всегда?» — не понял Макар. «В шторм не доплывешь», — объяснил Бакинщик. Да и сейчас на середине Енисея волны немаленькие. И ветер там всегда сильный. Барашки волн запрыгивают в лодку, как живые. Так, может, не надо на середину плыть? Опасливо сказала Соня. Нам и здесь красиво. Все-таки ты девчонка! Презрительно фыркнул ладошка. Надо было тебя не брать. Ладно, ладно, сестра твоя права, сказал Холмогоров. Нечего вам без привычки в такую даль отправляться, на таких волнах в первый раз и испугаться можно, да и укачает. — А как же вы в непогоду плаваете, б а к и н ы включать? — спросил Макар. — В шторм, в бурю, а если еще и в темноте? Холмогоров засмеялся. — б а к и н ы хитрые, их полвека уже вручную не зажигают. Как только стемнеет, они сами и зажигаются, за этим прибор следит. Ну, а если какая неисправность, тогда я должен проследить. Или вот лампочку поменять. Но это я потом уже без вас сделаю. А с вами мы лучше к маяку сходим. — К маяку! — удивился Ладошка. — К самому настоящему, как на море, как в порту! — Нет, маяк самый обычный. «Просто красный фонарь на берегу», — сказал Холмогоров. «По Енисею ведь не только б а к и н ы горят. б а к и н ы на воде указывают фарватер, где плыть можно, а светлячки-маячки берег обозначают». Они проплыли километра два вдоль берега, не отдаляясь от него. Холмогоров устроил ребятам самую настоящую экскурсию. Он показал на противоположный высокий берег. «Видите три сопки?» Горы, по-простому говоря, здесь их называют «три брата». Они погоду предсказывают. Если отчетливо видны их вершины, будет ясно. А если туман на вершинах, обязательно пойдет дождь. И точнее этих примет никакой радиоприемник погоду не предскажет. А еще на этих сопках растут высоченные кедры. Кедровые орешки щелкали когда-нибудь? Вот к концу лета они созреют, и мы туда поплывем шишки собирать. Будем стучать колотушкой, такой деревянной дубиной, по стволам кедров, а шишки будут осыпаться вниз. Потом шишки перемелем в специальной мельнице, провеем на ветру, и останутся только орешки. Щелкай на здоровье. А можно и орешки пропустить через другую мельничку, И получатся чистые зернышки, самая полезная еда. Я в основном ими и питаюсь, и вас угощу. У меня с прошлого года остались запасы. — В основном питаетесь орешками? — удивилась Соня. — Это у вас такая лечебная диета? — Да какая там диета? — усмехнулся Холмогоров. — Просто принцип такой. Есть только то, что природа дарит человеку. Чтобы никакую живность не обижать, люди должны употреблять только растительную пищу. Хлеб, крупы, чай. А вместо чая лучше травы заваривать. Можно, правда, и молока иногда выпить. Вот Макар знает, что я и яйца собираю. Правда, те, которые куры где-нибудь в кустах потеряли. Но одно яйцо в день вполне достаточно. «Я тоже я и ч н и ц у не люблю!» сказал Ладошка, и много чего не люблю, что мне мама дает, супы всякие, котлетки, вы маме тоже все объясните, я с вами с удовольствием орезками буду питаться. С мамами трудно на такие темы разговаривать, ответил Холмогоров, они лучше всех знают, чем детей кормить, а вот взрослым о своем питании, конечно, надо задуматься. «Ведь не понимают, что от желания есть мясо и рыбу они становятся злыми». «А вы и рыбу не едите?» – спросил Макар. «Здесь же, наверное, рыбы полно!» И он обвел пространство реки рукой. «Конечно, полно!» – согласился Холмогоров. «Но она же сама по себе живет, своей жизни радуется, а люди ее раз и тащат из воды, и на сковородку». И еще хвастаются друг перед другом, друг другу завидуют, у кого улов больший, и не замечают, как становятся более злыми, доброта из жизни уходит. А то еще на охоту уйдут, как наши мужики, и гоняются по тайге за бедными птицами и зверями. Несправедливо это, а несправедливость только природа нарушает, и людям мешает в доброте жить». Я вот учу всех своих односельчан доброте, а они только смеются надо мной. То, что вы говорите, наверное, правильно, задумчиво сказала Соня. Вы вегетарианец, то есть человек, который употребляет только растительную пищу, но при ладошке лучше на такие темы не говорить. Почему это? Не понял ладошка. Я тоже хочу быть вегетарианцем. Тебе расти надо, наставительно сказала Соня. На одних орешках много не вырастешь. «Сестра твоя правильно говорит», — согласился Холмогоров и даже погрозил ладошки указательным пальцем, словно тот уже в чем-то провинился. «Тебе надо побольше есть». «Это ничего, у детей доброты и так много. Что ж делать, если расти надо? Тут уж ничего не сделаешь. И рыба нужна, и котлетки всякие». Воспользовавшись тем, что Холмогоров что-то переключал в моторе, Макар наклонился к Соне и шепнул. «Надо разговор переводить с этой т е м ы пищеварительной, а то он ладошку перевоспитает и не уков придачу. Будут они у нас только травку у дома пощипывать». «Ничего не перевоспитает», — возразила Соня. «Не очень-то у него принципы непоколебимые. Видишь, он говорит детям все-таки можно питаться всеми продуктами». Если честно признаться, я даже разделяю идеи вегетарианства, но не согласна с тем, что поведение людей и их душевные качества напрямую связаны с пищей, которую они потребляют». Наверное, Соня увлеклась своим монологом, потому что окончание его высказало не шепотом, а обычным голосом. Холмогоров прислушался. «А с чем же еще связано поведение людей?» – вопросительно хмыкнул он. Я же не говорю о том, что человек съел кусок мяса и сразу хищником стал. Детишки вон от котлет не становятся зверюшками. Я имел в виду сам способ жизни. Человек настроен на охоту, на ловлю рыбы, то есть на уничтожение живых существ. Естественно, это накладывает отпечаток на его сознание. Если живое существо можно уничтожить, значит и злым быть можно. «Даже нужно. Вот как люди считают. А я пишу как раз о том, что в человеке надо погасить именно стремление к жадности, к охоте, к п р е с ы щ е н и ю Человек должен научиться ограничить себя самым необходимым». «Пишите?» – широко открыла глаза Соня. «Вы об этом пишете?» – Холмогоров замялся. «Ну так». «Размышляю скорее, а для себя записи делаю». И, наверное, не желая больше говорить про свои записи, он показал на ближний берег. А вот сюда, на овсяное поле, медведи выходят, валяются, колоски едят. «Так близко от деревни?» – испуганно спросила Соня. И сразу же обратилась к ладошке. «Видишь, нельзя даже от крайнего дома отходить». «А резки нельзя, отходить нельзя». ч т о за м о ж н о проворчал Ладошка. «В тюрьму какую-то приехали!» Холмогоров засмеялся. «Вот так и все люди, как дети, думают, что свобода – это всепозволительность. Животных убивать можно, завидовать друг другу можно, злиться тоже. Дали волю всем своим чувствам и рады до небес, считают себя царями природы. А свобода – это наоборот, п о н и м а н и и того, чего нельзя! Нельзя быть гадом, скотиной, хамом, мерзавцем!» Под каждое новое слово Ладошка довольно хихикал и уже собирался подсказать что-нибудь свое, а Соня вжимала голову в плечи. Наверное, этот перечень не очень радовал ее слух. «Ебиды!» — наконец подсказал Ладошка. Чтобы остановить его фантазию, Соня торопливо сказала. А англичан даже пословица есть на эту тему. Свобода моего кулака заканчивается в сантиметре от вашего носа. Как-как? Переспросил Холмогоров. Отлично сказано. Мы тут языками болтаем, а у них одна фраза и все понятно. То есть все мы до того предела свободны, пока другим не мешаем. А люди ох, как привыкли друг другу мешать. Особенно своей злостью. Надоел он уже этими рассуждениями о злости, подумал Макар. Сам добрый, мы тоже не злые. Фоминишны божьи одуванчики. Где он тут видел злых людей? Может, эти охотники и рыболовы вернутся и всех перестреляют? Тут он не выдержал и засмеялся. Ты что? Не поняла Соня. Что мы смешного сказали? Неприлично смеяться, когда кто-то что-то говорит. «Да я не над вами», — объяснил Макар. «Просто странно, мы беседуем. Заговорили про кедры, сразу целая научная беседа на тему пищеварения состоялась. Только про м е д в е д и вспомнили. Всякие английские пословицы пошли. Смешно, а на самом деле, конечно, скучно», — добавил он, вздохнув. Холмогоров словно почувствовал себя виноватым. Он начал поспешно показывать новые достопримечательности. Прибрежные черемуховые заросли, в которых Макара ждет удачная рыбалка, в ы с т у п а ю щ у ю из реки песчаную косу, которая даже издали сверкнула какими-то искорками. Может, это были самые настоящие драгоценные камни? Соня уже открыла рот, чтобы попросить причалить к этой косе, как вдруг Холмогоров сказал «А вот там маяк. Покажу-ка я вам его, заодно лампочку проверю». «Водные табакины я от поселка вижу, а чтобы увидеть береговой, вечером надо на середину Енисея отплывать». У ладошки при упоминании маяка глаза загорелись таким светом, будто он сам был маяком. «А он высокий, мы наверх залезем?» – спросил он. «Соня высоты боится, вот она и будет Нюка внизу дерзать, хотя останется, а ее медведь съест». Соня даже фыркнула от таких глупостей. Пока ладошка рядом, ни каких поисках красивых камешков не могло быть и речи. Постоянно надо было следить за тем, что п р и д е т ему в голову. «Не съест!» – сказал Макар. «Здесь медведи вегетарианские! Слышал же, овсом питаются! н ну, о в крайнем случае, потерянными куриными яйцами!» Холмогоров оглушительно рассмеялся. «И ши-ши-шишками!» От смеха он даже не мог выговорить все слово сразу. И добрые от этого аж жуть. Да, Макар, чувство юмора у тебя есть. Не такое уж и тонкое, зато сразу заметное. Как говорится, намек понял. Но я и не обиделся. С вами легко. И нам с вами легко! Весело воскликнул ладошка. Лодка ткнулась носом в берег. Холмогоров научил ребят выпрыгивать из нее так, чтобы не замочить ноги, потом научил, как надо оттащить ее подальше от воды, чтобы не снесло течением. Похоже, он уже входил в роль учителя или инструктора, и эта роль ему нравилась. Ну и ребята, конечно, слушали его внимательно и с интересом. Даже Нюк прислушивался. «Ведь не каждый день тебя, например, будут учить наступать вслед впереди идущего человека, чтобы не создавать лишнего шума в тайге в Вдруг хрустнувшая ветка привлечет внимание какого-нибудь зверя. Ладошка смешно прыгал за Макаром, едва попадая в его следы. Потому что Макар нарочно делал шаги побольше и едва сдерживал смех, наблюдая за лилипутскими прыжками младшего брата. И, конечно, никто в Москве не покажет способ, который поможет не заблудиться в тайге. Это только в сказке мальчик с пальчик крошил хлеб и по крошкам собирался выйти из леса. Птицы крошки поклевали, детишки и заблудились. А Холмогоров научил более действенному способу. Через каждые два-три шага надламывать небольшую ветку, направляя ее сломанный конец назад. И потом, как бы вы далеко не зашли, не забрели, не заплутали, эти веточки, как стрелки, будут указывать обратный путь. Вот только никакого маяка ребята не увидели. На вершине невысокого открытого холма, на который они поднялись, стоял покрашенный красной краской столб. На столбе был щит наподобие баскетбольного, а на этом щите вместо кольца был закреплен красный фонарь. «Вот и наш маяк», – показал Холмогоров. «Это маяк?» – удивился Ладошка. «Маяки бывают каменные, высокие, с винтовой лестницей, я в кино видел». к а л м о г о р о в серьезно и спокойно ответил. «В каждой вещи есть главное. В маяке главное светить и быть заметным. А этот огонек виден на пять километров от одного поворота Енисея до другого. Так что башни строить тут совсем ни к чему». Но л а д о ш к а все-таки был расстроен. Башня, по его мнению, была бы на этом месте куда и н т е р е с н е й н е расстраивайся!» – успокоил брата Макар. на башню тебя никто не пустил бы, а на этот столб, пожалуйста, ползи, специально для этого и скобы вбиты. Сам он на маяк лезть не хотел, честно говоря, не только Соня побаивалась высоты. Ладошка уже и без приглашения обошел столб, примериваясь к нижней скобе, чтобы вцепиться в нее, как в перекладину лестницы, и забраться на маяк. Но не тут-то было. Столб оказался вставлен в узкое отверстие, которое было вытесано в огромном валуне. Залезть на валун Ладошка не сумел, таким гладким был этот камень. Он попытался примостить на камень Хонорика, но Соня остановила его. «Не надо, а то Нюк спрыгнет и шмыгнет куда-нибудь в сторону, будем потом его искать». Но Нюк, похоже, никуда не хотел шмыгать. Наоборот, Он испуганно цеплялся за одежду ребят, когда они передавали его с рук на руки и таращился по сторонам. «И правда умный у вас зверек», похвалил Холмогоров. «За такого не надо бояться, что убежит». Макар присмотрелся к маяку внимательнее. Почему-то все это сооружение напоминало памятник. Сходство с памятником придавало маяку пирамида, похожая на обелиск. Она была вмонтирована в камень у основания столба. на металлической поверхности пирамиды были выбиты буквы И, Т. «Это что, могила?» – испуганно спросила Соня. «Да нет, какая там могила?» – ответил Холмогоров. «Просто давным-давно б а к и н щ и к о м в этих местах работал, конечно, другой человек. Эта пирамида была когда-то основанием водного б а к и н а Она внутри была пустая и потому держала фонарь на воде. Местные жители сюда даже цветы приносят, как дань памяти тому, первому б а к и н ч и к у Как п у ш к и н у сказал Ладошка. — Почти, — усмехнулся Холмогоров, — а похоронен он на обычном кладбище. Макар подошел к металлической пирамидке и удивленно спросил. — И она плавала, держалась на воде? Странно. — Что ж тут странного? — спросил Холмогоров. — Она пустая внутри. Но ты прав. Странности в этом баке не хватает. Во-первых, вызывает удивление, что столетний б а к и н а металлический. Более естественно, если бы он был деревянным, как современное. Даже в наше время никак не перейдут на другие материалы. Пластмассу там или еще что. Дерево, оно и есть дерево. Вон его сколько вокруг. Подгнило в воде, взял да и поменял. Несложно это. а делать бакины из металла, да еще сто лет назад. Долго я разгадывал эту загадку, пока не разузнал подробно про жизнь того самого бакинщика. Ивана Тетерева, уточнил Макар. И вы про него наслышаны? Вскинул брови холмогоров. Да чего там наслышаны? Отмахнулся Макар. «Просто знаем, что жил здесь такой, и инициалы на камне я поэтому сразу разгадал». «Правильно», — подтвердил Холмогоров. о «Интересный был человек. Когда-то давно, еще при царе, он был сослан в наш поселок. Во время русско-японской войны он писал в газеты статьи против этой войны письма самому царю. Правительство это расценило как революционную деятельность и наказало Тетерева ссылкой. Он приехал сюда и стал работать б а к и н щ и к о м «А нам говорили, что он был этнографом, как наши родители», удивилась Соня. «А он всем был», ответил Холмогоров. «И этнографом, и инженером, и с работой б а к и н щ и к а справлялся. Неугомонный был человек». И всегда старался что-то новое придумать, улучшить жизнь. Вот и эти б а к и н ы придумал. И где он их раздобыл? Не делали же их по специальному заказу. Наверное, где-нибудь в Красноярском порту валялись бесхозные железки. То ли части от каких-то корабельных механизмов, то ли действительно портовые б а к и н ы Я это так и не установил. Но дело в том, что Тетерев привез их на пароходе и приспособил под б а к и н ы на своем участке реки. И служили они ему исправно. А потом не очень умное начальство, смешно подумать, запретило такое самоуправство. Мол, все б а к и н ы на реке должны быть одинаковыми, деревянными. И пришлось Тетереву послушаться, поменять. «Наверное, жалко ему было своих трудов, и он приспособил свои пирамидки для полива грядок». «Как это?» – не понял Макар. «Говорю же, неугомонный был человек, даже чудаковатый», – засмеялся Холмогоров. «Видно было, что рассказ о Тетереве доставляет ему удовольствие». Представляете, он выпилил у этих пирамидок о с н о в а н и я и расставил на огородах у тех людей, которым трудно было носить воду для полива своих грядок. У старушек, у одиноких женщин, у которых были маленькие дети. Вкопал пирамидки о с т р я м и в землю, и сосуды для сбора воды готовы. Дождь их заполнял, и просто так можно было, не торопясь, добавлять туда воду. А когда выдавалась засуха, достаточно было небольшого усилия, чтобы сосуд наклонить, и вода растекалась под специальным к а н а в к а м орошая грядки. Хоть и простое приспособление, но главное, облегчало труд. Ну а одну, вот эту пирамидку, Тетерев притащил сюда, наверное, просто для красоты. Так и стоит, и ведь не проржавела за столько лет. Но это и неудивительно, ведь ее все время подкрашивают, берегут. В память о Тетереве. «Кстати, это изобретение с поливом грядок очень хорошо характеризует Тетерева», сказала Соня. «Значит, он стремился во всем помогать людям». «Вот именно», подхватил Холмогоров. «Именно это я и хочу сказать, вспоминая эту смешную историю с пирамидками». «Не такую смешную», — Соня все же улыбнулась. «Когда речь идет о помощи людям, то все простые и даже смешные дела становятся важными». «Интересно, а у этой пирамидки Тетерев успел выпилить основание?» — заинтересованно пробормотал Макар. Он, в отличие от сестры, не любил отвлеченных рассуждений. Но Холмогоров его не услышал. Он ловко вскарабкался на камень и полез по столбу, цепляясь за скобы. проверять наверху лампочку. Макар приблизился к пирамидке, легко постучал по ней костяшкой пальца. Почему-то гулкого звука от внутренней пустоты он не услышал. Но тут ему пришлось посторониться. Сверху слезал Холмогоров. «Нормальная лампочка», — сказал он. «Но ведь нельзя сказать, что наша прогулка оказалась напрасной, правда?» «Здоровская прогулка!» — поддержал его ладошка. Я и в телевизоре столько всего интересного не увидел бы, и Нюк спокойно себя вел, все слусал, как какой-нибудь отлистник. Все засмеялись. — А общая книга куда подевалась? — спросил Макар. — Самый важный труд Ивана Павловича Тетерева. Тут Холмогоров нахмурился. — Общая книга, говоришь? А вот этого я не знаю. Ты об этом у ф а м и н и ш и н спроси. Тетерев квартировал в этой избе, когда еще их бабушка с дедушкой живы были. Может, что и расскажут. А я так считаю. Если до сих пор не обнаружились записки Тетерева, то и нет никаких книг. Не Ни иголка же э т о в стогу сена. Макар с удивлением посмотрел на Бакинщика. Странный народ эти взрослые, что и говорить. Заладили чуть ли не в один голос. Нет и нет. А если нет на виду такой важной вещи, то почему бы ее и не поискать получше? Но только Макар хотел высказать свои справедливые предположения, как Соня ойкнула и уставилась на свои часики. Ох и попадет же нам! Мама с папой, наверное, с ног сбились в поисках. Надо ли говорить, что возвращение после Сониного испуганного напоминания было чуть ли не стремительным? И Холмогоров чувствовал себя виноватым, что без разрешения родителей увел ребят на такую продолжительную прогулку. А Макар понимал, что продолжать интересный разговор в таких условиях бессмысленно. Важные дела не терпят суеты.